Прежде чем позвонить в дверь Николая Ухабова, Артем долго разглядывал звонковую клавишу. Интерес был вызван не столько тем, что Ухарь впервые видел беспроводной звонок, сколько тем, что возле этой клавиши была вмонтирована крохотная аудиоколонка. После нажатия на звонок из этой колонки прозвучал голос Ухабова. «Входи, дорогой коллега!» Войдя в прихожую, Токорь нерешительно помялся на пороге, глядя на Ухабова, сидящего в гостиной. Николай сидел за столом, уставленным яствами. Легкое замешательство вошедшего в гостиную Ухарева было вызвано тем, что еды было много, и практически вся она была нетронута. А вот две бутылки спиртного были опорожнены на треть. Неужели у Николая с самого утра были гости? Или это он так пристрастился к алкоголю, что пьет аж почти с утра. С этими мыслями Артем улыбнулся, кивнул, просянул руку бывшему коллеге. Ухабов с уважительно шутливой улыбкой пожал руку токаря, уступчиво повелительным жестом попросил Ухаря присесть напротив него. Затем последовал немой вопрос в виде щелканья ногтем по бутылке за спиртным. Ухарев решительно замотал головой. «Уважаю!» — усмехнулся Ухабов. Налил себе фужер, сразу же залпом выпил, вышел из гостиной, через мгновение вернулся с большой тарелкой в одной руке и пивной кружкой в другой. «Держи, Артем!» «Кстати, как твое отчество?» Смеясь с неуклюжего жеста и рассеянно обеспокоенной улыбки Артема, Николай поставил перед ним тарелку и кружку. Сел напротив. «Наливай себе сачку, накладывай еды!» «Не смотри на меня, будь как дома. Как ты? Как мама? Как работенка? Как дела вообще?» «Работенка была и будет», — с привычной усталой улыбкой ответил Артем. «Вот мать бы так, всегда бы была, как работенка. И это у тебя хорошая мысля. А как делишки? Я в курсе, что тариф не поднимается, а как обстановка?» «Ты, Колян, просил сказать, когда директор соберется куда?» «Ну да, просил. Собрался куда?» Уловив строгие нотки в голосе собеседника, ухрь напрягся. Колян, хоть и стал еще больше нетрезвым от фужера вина, но все же уловил это напряжение. «А ты чего замялся, ухрь?» «Мне, сдается, тебе немного не в кайф, что я тебя коляном назвал. Прости, мы были товарищами, пока ты не стал депутатом». «Не были, а есть. Лады? Лады?» «Знаешь, Колян, это совсем другое. Не то, что Николай. Николай — это, знаешь, официальное лицо, которому прислуживаешь. А Колян — это хоть и высокий друг, но все же свой рубаха-парень». «Да какой я нафиг высокий. Всего на пол башки выше тебя. Давай махнем за взаимопонимание и дружбу». «Нет-нет, Колян, прости. Мне ведь нельзя». «Кто тебе сказал? Иль ты запойный?» «Нет». «Никакой я не запойный, просто...» Ухарь опять замялся, чуть не уронил вилку, которой ковырял в салате. «Ты ведь знаешь, что со мной было? Мне ведь и Костя не советовал!» «А я сейчас Косте звякну, спрошу у него разрешение!» Ухабов взял с нижней полки стола смартфон, набрал номер. «Товарищ Константин? Добрый день! Ты там что делаешь? Угу-угу, перезвони попозже!» Ну, пока товарищ Сомов грузит макароны, давай, товарищ Ухарев, за взаимосогласие. Ухабов приснул немного вина в пивную кружку, налил себе полный фужер, звякнул ножкой фужера о край кружки, одним махом выпил. Вкинув в рот дольку апельсина, в истоме откинулся на спинку дивана. Ухарь, недобро посмотрев на товарища, заставил себя пригубить из кружки, сморщился, закусил крылышком. Глядя на Коляна, который в пьяной эйфории недвижно сидел, запрокинув голову на спинку дивана и глядя в потолок полузакрытыми глазами, Ухарев не решился начать разговор, предпочел полюбоваться картинами. Не найдя в замысловатых некондиционных творениях ничего приятного, токарь лениво перевел взгляд на лимон, одиноко цветущий в углу у двери балкона. Не найдя в лимоне особенной красоты, обернулся назад, Поглядеть на другие картины, по общему содержанию, такие же, как это, над диваном, но поменьше размером и менее искусными. Глядя на картины, Артем уловил еле слышное сопенье. Тревожно обернулся. — Николай Михайлович, ты ведь Михалыч, да? — Да, — не сразу ответил Ухабов. Затем, недолго подумав, медленно поднялся, подошел к кухарю. Артемка! Мягким голосом, но скольким взглядом сказал Ухабов, за подмышки приподнимая друга. Поставив Артема на ноги, он легко приподнял его за подмышки. Ты, если еще раз меня назовешь по отчеству, я тебя уволю. Договорились. С усмешкой ответил Артем, легко ударяя Ухабова по плечам. Поставив друга на ноги, Николай снова усадил его за стол, плеснув в кружку вина. Снова налил себе полный фужер и предложил опять же тост за взаимопонимание. Черт! мысленно ругнулся Артем. Надо же! Всего немного выше меня, всего немного жилисти и своего друга-психиатра, а сколько силищи! Точно черт! Правильно о нем говорила баба Надя, он в самом деле бес. Везде влезет, всех уговорит, все вытянет, что ему надо потому он от нее съехал, чтобы не собрала всех баб, не бойкотировала его. А ведь с бабами все будут его бить. И съехал ведь не в соседнюю просторную хату деда Евгена, в пятиэтажку близ поселка переехал. О том, что Николай переехал в эту пятиэтажку, вовсе не по своей прихоти, а по настоянию молодой жены, Ухарев не знал. — Послушай, не сразу и крайне нерешительно ответил Ухарь. «А Костя ведь не звонил еще!» «Нет!» — ответил Ухабов, снова почему-то сделавшись пьяным и разнеженным. «Но ты считаешь, что он уже позвонил. Подними бокальчик!» «И это ведь не бокальчик! Уволю!» «А если Костя не разрешит?» С осторожной усмешкой спросил не смело, поднимая кружку. «И его уволю! Давай!» Когда Николай, снова впав в полудремоту, откинулся на спинку дивана, Тогар решил начать разговор. Во-первых, ради этого разговора он и пришел. Во-вторых, Колян, уже изрядно охмелевший, сейчас, если позволить ему задремать, уснет глубоким сном и долгим, и не поговоришь. Ну вот, Колян, решил наш Иван Николаевич поехать в командировочку. Секретарша его сказала по секрету всему свету уборщице. Ухрь хохотнул. Не столько от ощущения надвигающейся алкогольной эйфории, столько от надменной улыбки друга, который, хоть и был намного пьянее его, но схватывал все с полуслова. — Да, — с усмешкой проговорил Николай, — В внеурочный отпуск. Когда едет? — Наверное, завтра поедет. В пятницу просил Анатолия Владимировича позаменять его. — Значит, наверняка билеты уже взяты. Ухабов взял смартфон, набрал номер. «Макс, Осипов Иван Николаевич, пробей, куда билеты взял, окей? Давай, работай, дорогой!» Посидев недолго в задумчивости, Ухабов вышел. Почти сразу вернулся, сказал Ухарю. «Вот, положим, пробьем, куда поехал товарищ директор, а потом что делать?» «Искать?» — токарь рассеянно пожал плечами. «Верно!» А как его, например, в. Услышав трель, Ухабов взял смартфон. Да, Макс, угу, спасибо. Завтра позвони мне после обеда. Пока. Ну вот, например, как его искать в Онтарио. Знаешь, какой большой курорт? И дядек там таких больших, как Николаевич, полным полно. Ну, черт его знает, как его искать. Вот правда, без черта вроде как их рен найдешь. «А вот с такой чертовщинкой», — Николай вынул из кармана спортивных штанов жетон, «вот можно его найти. Гарантированно. Наклеиваешь на крышечку звонильного аппарата, и потом ищешь его по другому аппарату». Хм, хмыкнула задача на ухарь после недолгого, но крайне тяжкого раздумья. «Я так не смогу». «А тебя никто и не просит», — усмехнулся Ухабов. Усмехнулся сдержанно. По глазам его было понятно, что посмеяться ему хочется намного сильнее и дольше. Ведь юхарь бы и физически не смог это сделать. Одно дело измерять и точно изготавливать детали на станке, а совершенно другое – улучшить момент, когда директор отсутствует, и быстро внедрить этот клеящийся жетон под крышку смартфона. Для этого у нас секретарша. Ну, та самая, которая по секрету всему свету все рассказывает. Ясно? Опять не сразу, но уже без малейшего напряга ответил Ухарь. А про себя заключил? Ну, действительно, черт. И приспособу, с которой чертся кого и чертся где найти можно имеет, точно без.